Арченмар. Как бы я ни хотел продлить счастливые мгновения, но пришлось их прервать. Во-первых, мы не в том месте, чтобы показывать все свои чувства. Во-вторых, нужный эффект был достигнут. Диана согрелась, отвлеклась от ила Хроста, который, как мне показалось, хотел девушку очаровать. Да не вышло. Крик о помощи, что буквально недавно раздался в моей голове, граничил на грани неконтролируемой паники. Я рванул с балкона даже быстрее, чем когда-либо мог себе представить. А уж когда Диана добавила последние слова, сопротивляться призыву Эрры, я просто был не в состоянии. Меня это не просто радовало, а окрыляло. Не зря мы все эти дни были вместе. Связь укрепилась даже на расстоянии. Вот она, истинная пара дракона, истинная связь. Пусть это лишь хрупкое начало, но я был рад даже этим крохам. И последнее, незабываемый поцелуй, когда пробирает до внутренности от восторга и желания. Уверен, что нечто подобное испытала и девушка, потому что она была крайне удивлена моим поступком и последующей на него реакции своего тела. Однако уже после того, как отправил Диану домой, я проанализировал ее слова и достал тот самый волос, который мы нашли. «Как порядочный дракон, ты будешь обязан на ней жениться», Ко мне в кабинет зашел ректор. «Знаете же, что хоть сию же минуту, но Диана пока что не готова», — покачал головой, испытывая жуткое разочарование по этому поводу. «Меня волнует Ил Дарнер». «Как и меня», — вернулся за стол. «У него волосы белого цвета и той же длины, что мы нашли в академии», — произнес и положил на стол то, что мы когда-то нашли с девушкой. Ректор подался вперед, поднес руку к волосу и на мгновение закрыл глаза. Это он и есть. Мы замолчали, потому что картина вырисовывалась не очень приятная. Особенно если взять в расчет тот факт, что именно этот дракон всегда остается неудел. О нем никому ничего не известно. Слова свидетелей против его рода — пустой звук. Но самое главное — обыски не приводили ни к никакому результату. На отбор он приходит не просто так — Решил озвучить еще одну свою догадку. Это было понятно с первого дня. Покачал головой Фредрик Варс. Но я впервые не знаю, что делать. Вот и я не знал. А узнать нужно было как можно скорее. Последний день отбора остался. Он что-то сотворит. Не может он просто так сидеть и бездействовать. Слишком хитрый. Слишком скользкий и неприятный. Своего не упустит. Вот в чем проблема. Пока каждый думал о своем, стал перебирать варианты, при которых Диана точно окажется под моей защитой. Для этого было необходимо прийти к ней и открыто заявить о своих чувствах, предостеречь об опасности и предложить самый разумный вариант, который только может существовать в нашем случае. Да, вероятно, она меня не примет и не поймет, но уверен. Ректор-то поговорит с Илями и объяснит им всю суть проблемы и угрозы, которая присутствует. «Надо вернуться в дом». Вдруг встал на ноги ректор. «Я с вами». Тоже подскочил и моментально отправился в открывшийся портал. Но стоило выйти на другой стороне, как замер посреди разгромленной гостиной. У камина лежала горка костей, которая осталась от Ричарда. В стене зияла огромная дыра. Я бросился в комнату Дианы, уже понимая, что там ее не будет. Так и есть. Вокруг разбитая посуда, осколки — Сломанные стулья и отсутствует покрывало на кровати. Рев вырвался непроизвольно. Я ощетинился, принимая вызов. Я уже точно знал, кто украл мою эру. Вернувшись в гостиную, вырвался через проломленную стену, мельком отмечая, что ректор восстановил Ричарда, как отдает приказ кого-то прислать. Я взмыл в небо, чтобы сделать несколько мощных взмахов крыльями и взять курс на поместье белого дракона. Только там его не было. Моему виду предстал лишь опустевший дом, в котором уже давно никто не появлялся. Силу ударил хвостом по одной из стен, что попалась на моем пути, и снова рванул в небо, не обращая внимания на то, что строение стало рушиться. Я звал Диану, кричал ей по ментальной связи, но девушка так и не ответила. Зато почти через мгновение меня на землю скинул огромный черный дракон — Усмири свой пыл, не время. Он прав, как никогда. Только сложно подчинить чувства, когда чувствуешь, что из тебя вырвали кусок души.